Подземный город Альгамбра, сердце экономики англо-испанских владений в системе Эпсилона-Индейца, был прекрасен. Аллеи ухоженных деревьев затеняли тротуары из прессованного реголита. Здания из плексигласа стояли на паутине из углеродных нанотрубок. Университетский городок поражал глаз изяществом изгибов, воздушных мостиков и веранд. Даже огромные сады, те были подвешены над городом. Внешние грани плексигласа имели особую форму, отражая мягкий солнечный свет на радуге, которыми была украшена земля. Университет Альгамбры примостился у каменистой западной стены города. Странное место, чтобы искать здесь куклу. Несмотря на все то, что он говорил Кассандре, Белизариус все-таки считал, что ему повезло родиться среди Хома Квантус. Есть места куда хуже. В системе Эпсилона-Индейца родиться в Альгамбре или Сагинее было все равно, что выиграть в лотерею. Остальные населенные миры системы представляли собой орбитальные рудники, на которых работали принудительно, за долги. А родиться женщиной в какой-нибудь из фундаменталистских сект Белизариусу тоже не хотелось бы. И любой бы вздрогнул от одной мысли о возможности родиться среди хомо эриданус, народа, называющего себя племенем дворняк. Они жили в водных глубинах инопланетного океана под давлением, которое раздавило бы любого обычного человека, отрезанное от человечества и родного дома запертые в ловушке несовершенной генетики, страдающие от психических патологий и извращенных инстинктов. Но даже дворняги не согласились бы поменяться местами с куклами. Хомо пупа. Куклы вызывали отвращение и презрение у всех народов человеческой цивилизации. Само их существование являлось преступлением против человечности. Куклы были биохимически созданы, чтобы служить и восхищаться своими создателями — нуменами. Однако, несмотря на биохимическую ловушку, встроенную в каждую куклу, нумены боялись своих рабов, поэтому сделали так, что те вырастали в миниатюрные копии взрослых людей. Никто и никогда не согласился бы оказаться на месте кукол и их плененных божеств. Однако... Некоторые куклы были еще хуже. В результате случайных мутаций появлялись куклы, лишённые физиологического механизма влечения к божественным созданиям. На родной планете кукол, Полере таким не было никакого доверия. Ведь биологические отступники способны на всё, что угодно. Белизариус не испытывал куклам ненависти, как и к тем их отчепенцам, которые не имели возможности жить среди соплеменников. «Не стоит кидаться камнями внутри стеклянного дома». Белизариус шел по лестницам и коридорам университета, пока не нашел дверь с табличкой «Манфред Гейтс, 15, старший преподаватель». Он постучал. За дверью послышалось шуршание. Тишина. Белизариус снова постучал. «Убирайся!» — крикнул кто-то из-за двери. «Я не причиню вам вреда, профессор Гейтс», — сказал Белизариус. «У меня деловое предложение». «Убирайся!» Реакцию Гейтса можно было понять. Пусть и не всякий желал немедленно убить куклу, но многие были не прочь их побить. Но понимание не даст Белизариусу возможность войти. И он прижал пальцы к холодной металлической пластинке у дверной ручки. Ток в течение миллисекунды... Легкое сжение в кончиках пальцев, и раздался щелчок замка. Он открыл дверь. В небольшом кабинете, казалось, не было никого. Рабочий стол с пластиковым верхом, низенький. Планшеты, голограммы, дисплеи слева, стульчик размером с детский. Справа стоял стол и три стула, рядом с одним из которых была лестница в три ступеньки. Смарт-доска и голографический проектор на дальней стене. Профессор Гейтс 15. Я просто пришел, чтобы поговорить, сказал Белизариус. Над краем стола показалась небольшая голова со светлыми волосами. Потом небольшая рука с предметом, похожим на электрошокер. Она была наставлена на Белизариуса. Обычно шокерами дозволялось пользоваться только полиция. Другая рука со складным ножом. «Убирайся!» — сказал гейтс 15. Белизариус закрыл дверь. Кукла нажала кнопку шокера. Громкий треск разряда и молния ударила в руку Белизариуса. Белизариус дернулся и вскрикнул, делая шаг назад. гейтс 15 смотрел на него поверх стола обезумевшими глазами. «Да не делай этого!» — крикнул Белизариус, тряся пальцами. Сердце колотилось. Он сунул обожженную руку под мышку. Кончики пальцев покраснели и пульсировали. Ток прошел по каналам из нанотрубок прямо в его электропластины. Тело Белизариуса не было, предназначено для внешней подзарядки электропластин. Но это не было невозможно. Электропластины накопили избыточный заряд. Пальцы болели. И Белизариус ткнул ими в стол, выпуская в него избыточный заряд. Гейтс 15 дернулся и отшатнулся. Белизариус сел. Не слишком хороший способ произвести первое впечатление. Нет у него таланта убеждать. И он подул на кончики пальцев. Гейтс 15 встал во все свои 90 сантиметров росту, шатаясь, и попятился к стене, держа перед собой нож. У него были изящные руки и ноги, узкие бедра, маленькая голова и клочковатая борода. Светлые волосы были коротко острижены. Они долго глядели друг на друга. Вы согласны поговорить по делу? Спросил Белизариус. Ты кто? Солдат с приблудами? Или убийца, нанятый номинархией на в изгнании? Хома Квантус, ответил Белизариус. Кукла нахмурился. Хома Квантус? переспросил он. «Не самый лучший», — быстро добавил Белизариус. «Во мне нет некоторых биохимических составляющих, чтобы правильно входить в фугу». «Что тебе нужно?» «Мне платят деньги за решение проблем. У меня есть проблема, которую нужно решить, и я собираю команду, которая мне в этом поможет. Мне нужен кукла-изгнанник». «И для чего тебе нужен кукла?» «Мне нужно работать в свободном городе», — сказал Белизариус. «Ты не того нашел», — ответил гейтс 15. «Я туда и близко не подойду. Они меня сразу убьют, как только поймут, кто я такой». «Тот, кто не способен распознавать божественное». «Точно», — с отчаянием ответил гейтс 15, опуская нож и кладя шокер на стол, но не отходя от стены. «У меня есть знакомые подпольные генетики. У них достаточно ДНК-кукол, чтобы произвести соматическую генную терапию», сказал Белизариус. «В базах данных кукол не будет совпадений, чтобы вас идентифицировать. Никто не узнает, что вы Гейтс-15. Паспорт, визы, записи — все можно подделать, если заплатить куда надо». Гейтс нахмурился еще сильнее. «Ты свихнулся! Меня и в свободный город!» «Моя работа хорошо оплачивается», — сказал Белизариус. «Ваша доля составит пару миллионов конгрегатских франков, а после ее выполнения мы можем попытаться сделать генетические изменения необратимыми. Я даю вам шанс вернуться домой, чтобы вам не пришлось провести остаток жизни, разговаривая с посетителями с ножом в руке». Куклу сложил нож и убрал его в карман. С угрюмым лицом отошел от стены и сел на стул. Поглядел на руки. «Что вы хотите сделать? Тут какой-то подвох». «Вы будете частью команды, которая отключит большую часть оборонительной системы кукол». Глаза куклы стали как блюдца. «Но это сделает их беззащитными». «Это не вторжение», — сказал Белизариус. «Ну тогда что же?» «Есть корабли на дальней стороне червоточины кукол, которым необходимо пройти ее». «Так почему бы им не заплатить за проход?» «Ваши слишком цену задрали. Если беретесь за работу, я расскажу и остальные причины. Мне нужен кукла в качестве агента» чтобы команда смогла подобраться к защитным системам и выключить их на несколько часов, пока флот пройдет. «Вы с ума сошли?» — сказал Гейтс-15. «Будь я настоящим куклой, я, может, и смог бы пробраться в запретный город с фальшивыми документами, но я не смогу никого больше туда провести». «Конечно же можете», — ответил Белизариус и объяснил план. Глаза куклы снова расширились. «Но это ужасающе!» — сказал гейтс 15. «Никто по своей воле не поставит себя в такое положение, и вы не сможете одурачить кукол!» «Я смогу», — ответил Белизариус. «Я не собираюсь отключать защитные системы кукол, даже если это нужно только для того, чтобы провести корабли через ось, и никогда не стану рисковать безопасностью Нумена». «Никто не планирует причинять вреда ни свободному городу, ни Нуменам. Просто ваши очень пожадничали, а мой клиент хочет сделать все по-своему. Такой шанс предоставляется только раз в жизни». «Можете умереть в изгнании в Альгамбре, а можете бросить жребий и выиграть шанс провести остаток жизни среди кукол». 15 долго глядел на побелевшие костяшки пальцев, которыми он сжал свои колени. Белизариус встал. «Я знаю еще троих изгнанников кукол», — сказал он. «Один из троих обязательно согласится». Я пришел к вам первому, лишь потому, что мне по пути было. Он подошел к столу и толкнул шокер в сторону куклы. Тот дернулся. Ну что ж, тогда всего хорошего. Белизариус не успел дойти до двери. Подождите! крикнул Гейтс 15.